Когда надежда немного успокоилась, Артем вывел ее из вездехода на свежий воздух. Туман стал, пожалуй, еще гуще. С неба по-прежнему сыпал мелкий дождь. Громадная куполообразная тень проползла мимо, и это возвращались в родные края последние уцелевшие черепахи. «Как странно устроена человеческая память!» — подумал Артем. «Прошло совсем немного времени», Окажется, что ровным счетом ничего и не было. Ни опаленного страшным жаром неба, ни пылающей степи, ни поломанных лап машины, ни этой отчаянной переправы через мертвую реку, ни безумной гонки во мраке черной ночи. Все осталось позади. Все, кроме усталости и боли. Он поднес к лицу красную ошпаренную ладонь с ожженными подушечками пальцев. Надежда шла рядом вцепившись в его рукав. Адрекс стоял на прежнем месте, оскалившись и слепо глядя вдаль. Его обычно бесстрастное лицо искажал гримаса отвращения. «Мы прогуляемся немного», — сказал ему Артем. Когда слова эти дошли до затуманенного сознания Адрекса, он равнодушно пожал плечами. «Это не опасно? Что-то помешало Артему просто пройти мимо». Тот же безучастный жест. «Сам бы ты рискнул отойти от машины», — наставил Артем. «Я и вы совсем не одно и то же». «Значит, ты не советуешь отходить далеко?» — подала голос Надежда. В пустых глазах Хадрокса что-то сверкнуло. Казалось, он только сейчас заметил девчонку. Внезапно он молниеносно схватил Надежду за плечи, встряхнул и почти прорычал ей прямо в лицо. «Зачем тебе мои советы, дочь судьи? Ты сама знаешь ответ на любой вопрос. Обрати свой взор внутрь. Не ищи ничего, что изначально не существовало бы в тебе самой. Никогда не верь мне, а тем более и никому другому. Ты...» Внезапно земля под их ногами дрогнула. Раздался протяжный скрипучий стон... Людей мигом расшвырял в разные стороны. Почва под ними ходила ходуном, а жуткий вой выворачивал душу. Длилось это недолго, но оглушенный и не на шутку перепуганный Артем не сразу решил встать на ноги. Что это могло быть? Землетрясение? Топот ног великана? Отзвуки близкого боя? Представляет ли подобное явление опасность для человека? Или оно также безвредно? как этот непрерывный сеющий нудный дождик. Пока ответов на эти вопросы нет, лучше всего держаться вблизи вездехода. Его стальные стены дадут людям хоть какую-то, пусть даже моральную, защиту от всяких ожидаемых и неожиданных напастей. Оглядываясь по сторонам, Артем тихонько позвал. «Эй, куда вы все подевались?» «Я здесь!» Из тумана на четвереньках выбралась надежда. Адрекса нигде не было видно. Перехватив встревоженный взгляд Артема, девчонка указала в том направлении, куда недавно проследовал черепаха. «Он пошел туда!» «Оставайся здесь, я догоню его!» «Может, лучше подождем?» «Нет, он не в себе! Нельзя оставлять его одного! Он же не бросил нас ночью!» «Тогда и я с тобой!» Надежде явно не хотелось оставаться одной. Буквально через сотню шагов они наткнулись на неподвижно стоящего Адракса. Он рассматривал что-то огромное, формой похожие на осколок яичной скорлупы. Приглядевшись повнимательнее, Артем понял, что это часть черепашьего панциря, словно разрубленного пополам секира великана. На его внутренней поверхности кое-где виднелись все еще дергающиеся клочья розовой плоти. Услышав сзади шаги, Адрекс не обернулся, но предостерегающий поднял руку. «Не ходите дальше», — сказал он прежним спокойным голосом. «Там все завалено такими обломками. Здесь, под нашими ногами, он подбросил носком сапога серую труху. Прах тысяч и тысяч черепах». Спустя полчаса в кабине вездехода состоялся совет. Начал его Артем. «Бесспорно, мы достигли того места, где живут черепахи, или вернее, где их убивают. Что будем делать дальше?» Поскольку вопрос этот относился в основном к Адрексу, тот не замедлил с ответом. «Делайте, что хотите. Я не связан с вами никакими обязательствами». «Но ведь четвером уцелеть легче, чем одному», — возразила Надежда. «Разве не так?» «Совсем не так! И скоро вы в этом сможете убедиться! До поры до времени я останусь с вами, но как только это станет опасным для меня, уйду!» Коллега между тем, резал маленьким ножиком черепашье мясо и раскладывал его по плошкам. Говорить он, конечно, ничего не говорил, — но каждому слову прислушивался внимательно. — Ну ладно, — примирительно сказал Артем. — Уйдешь, так уйдешь. Силы держать себя никто не будет. Вопрос в другом. Двигаться ли нам дальше вглубь страны или оставаться на месте? — Может, переждем здесь лето и вернемся в страну забвения? — неуверенно предложила Надежда. — Наши запасы на исходе. А на свежее мясо трудно рассчитывать. Здесь на него и без нас достаточно любителей. Я предлагаю...» Артем не успел закончить фразу. Вездеход тряхнуло, и вновь раздался тот же протяжный рев в стон, похожий одновременно и на предсмертный хрип живого существа, и на скрип медленно падающего дерева. «Еще один», — задумчиво сказала Надежда, — и перевела взгляд на Артема. «Ты что-то хотел сказать?» «Нет, ничего». «Тот, кто пожирает черепах, легко сожрет и нас», — голос девчонки дрогнул. «Ты думаешь, это он кричит?» «А кто же еще?» «Какая-нибудь мелюзга так реветь не сможет». «Хватает на свете безголосых хищников!» «А что касается нас, Артем попытался успокоить надежду». Вряд ли железная машина придется этому обжоре по вкусу. Сам же он подумал. Акула жрет рыбу, но при случае банку рыбных консервов заглотнет за милую душу. Все дело в аппетите. Ну не можем же мы спорить без конца. Девчонка начала терять терпение. Давайте что-то решать. Я есть хочу. Решайте как хотите, буркнул Адрекс. Мне все равно». А я предлагаю вот что. Дождемся черепаху покрупнее и осторожно тронемся вслед за ней. Надо же разузнать, какие сюрпризы нас здесь могут ожидать. Не дожидаясь возражений, Артем встал и тут же встретился взглядом с калекой. В его глазах была мольба, а изуродованный рот открывался и закрывался, не в состоянии сдать хотя бы одно связанное слово. И вдруг он весь напрягся, Взвыл и заскрежетал зубами. Все вздрогнули. Так похож был этот звук на вопль неведомому пожирателя черепах. — Не понимаю, что ты хочешь, — обратился к нему Артем. Однако коллега вдруг обмяк, опустил глаза и безучастно махнул рукой.